смотря, что будет установлено. К смерти Нечаева я отношения не имею. Я тут совершенно чист. н у понимаете, я на ответственной работе, естественно, Кудимов его сухо прервал. Я прошу вас говорить по существу. И уясните себе, пожалуйста, если вы так озабочены своей репутацией, что ложь, увертки вам не помогут. скорее повредят. Очень советую помнить это. б о р о д у л и н в скинул голову. Я отвечу на ваши вопросы. Но прошу перенести разговор на завтра. Почему же? Хочу все еще раз обдумать. Худимов и Снежков переглянулись. Значит, товарищ Бородулин... Не так-то уж чист в этой истории. «Ну что же, завтра так завтра», — согласился Кудимов. Когда утром следующего дня Снежков вошел в комнату Кудимова, тот стоял у окна, нервно курил сигарету и читал какую-то бумагу. «Давай, давай, заходи. Очень интересная новость». Торопливо пригласил он. Какая же? Вот читаю заключение экспертизы. Слушай выводы, слушай внимательно. Отпечатки пальцев на рукоятке рубильника силового щитка в сарае принадлежат гражданке нечаевой. Ну, как тебе это нравится? Что же выходит, она выключила, а затем... А затем включила... И все. Потребовались лишь секунды. Так что твоя догадка, что Нечаев не о каких-то там ключах, кричал ж е н я просил выключить рубильник. Оказался верный. Поздравляю тебя. а отведешь, а ты меня не ценишь. Всему свое время, капитан, а теперь садись за стол. Будем беседовать с гражданкой Нечаевой. Посмотрим, что она будет говорить. Не думаю, что легко признается даже при наличии таких улик. Будет выкручиваться, и основания для этого кое какие есть. Например, Например почему отпечатки пальцев на рубильнике обязательно надо связывать с 11 августа? Она могла их оставить и раньше». н и ч а е в а заявила дважды и категорически, что в сарай она не ходила вообще. Это зафиксировано в протоколах допроса. Так, интересно, как она теперь все будет объяснять. Это мы сейчас увидим и услышим. н и ч а е в а вошла в кабинет Кудимова. Спокойная, собранная. Почти двухмесячное пребывание в больнице явно пошло ей на пользу. Она посвежела, темные набухшие полукружья под глазами расправились. В меру были подведены брови и ресницы, аккуратно подстриженные ногти поблескивали розовым перламутром. Я вас слушаю, товарищи. Видимо, опять по делу Володи. Да, все по тому же делу. Но я уже все рассказала самым подробным образом да да мы знаем но дела такого рода быстро не заканчиваются вот и у нас возникли некоторые дополнительные вопросы пожалуйста пожалуйста если смогу с готовности отвечу на них п е р в ы й вопрос по поводу вот этой брошки худимов выставил на стол футляр открыл его. «Это ваша брошь?» «Да, моя. Только пропала она куда-то. Искала я ее, искала. Да так и не нашла. Ее нашли за наличником окна в спальне. Да? Как же она попала туда? Это мы у вас хотим спросить. Припомните, пожалуйста». Нечаево долго м о р щ и л а лоб. «Кажется, действительно, я ее туда положила».